«Так значит, Антон, Гордина утверждает, что Бузякина вела себя не совсем адекватно?» Спросила Алла, когда Шейн вкратце поведал ей о результатах допроса Инны. Опер молча кивнул. «Ее словам можно верить, как по-вашему? А зачем ей врать?» «Действительно, Инна могла перевести стрелки на Дарью, чтобы отвести подозрения от себя. Но зачем ей упоминать о странном поведении Ларисы?» «И я так думаю». Патологоанатом упомянул о том, что в крови Ларисы обнаружили высокое содержание алкоголя. Но если верить Инне, она уверенно держалась на ногах. Что еще могло вызвать странности в ее поведении? А патолог ни о чем таком не упоминала? Она вообще не слишком усердствовала. Ведь на тот момент мы практически не сомневались, что с Ларисой произошел несчастный случай. Алла даже не стала упоминать о том, что патологоанатом готова была написать любое заключение, удобное для следствия. «Да», — пробормотал Антон, качая головой, «а теперь фиг знаешь, Бузякину-то уже схоронили». Даже если бы этого не произошло, то по прошествии времени установить, какие еще вещества могли находиться в организме покойной, скорее всего, не представляется возможным. «Вы с Александром просмотрели все записи из особняка, Антон?» «Да. В свидетельстве Гординой нет противоречий. И она, и Дарья выходили из зала. На записях видно, как они идут по коридору второго этажа в сторону балкона. Правда, там, где он расположен, камер нет. Но обе девушки имели возможность оказаться на балконе примерно в то время, когда Лариса свалилась вниз. «Алла Гурьевна...» А вдруг её всё-таки никто и не убивал? Под давлением доказательств Инна больше не отрицает, что ссорилась с Ларисой. Она даже признаёт, что во время перебранки хватало её за руки и за плечи. «Да, это объясняет происхождение синяков на теле жертвы», — подтвердила Алла. «Но она наотрез отказывается признать, что имела намерение навредить Ларисе физически», — закончил Шейн. «Несчастный случай?» «Всё возможно, Антон. Только уж больно много в деле неясностей. Сегодня вечером я планирую встретиться с продюсером фильма Ларисой Парахневичем. Надеюсь, он сможет что-то прояснить. Что насчёт фотографа, которого никто не приглашал? Он не работал ни на одно из двух изданий, представителей которых позвала Бузякина. Значит, фотограф явился по собственному почину? Алла Гуревна. А вы не допускаете мысли, что он мог быть просто каким-то блогером? Ну, проник каким-то способом в особняк, нащёлкал фотографии, да и разместил на своей странице. Нельзя исключать о такой вероятности, — согласилась Алла. А как этот тип отображается на записях? Как и почти каждый из присутствующих. Он выходил из зала, но почему-то его не видно ни в одном из коридоров. Камеры расположены не во всех. То есть, либо он об этом знал, либо ему просто-напросто повезло. Похоже на то. Надо прогнать его изображение по нашей базе. Вдруг это кто-то, успевший засветиться. Обязательно этим займусь. А еще займитесь компьютером Инны. Или вот что. Лучше поручить это Белкину. Он хорошо разбирается в таких вещах. Если у Александра не получится выяснить, откуда пришло письмо, он передаст комп техникам, все ясно. Закончил за Аллу опер. Пойду, Шурика дерну.